Часть 26. Недостойный Демиург Детектед. Ферст Валхаим увидел странное видение на вторую ночь после того, как в спешке покинул столицу и встал на первую ночевку в поселении клана Кансай. Таинственная сущность, не показывающая своего лика, вещала из темноты, и то, что она открыла правителю, было ужасно. Она сообщила, что древнее зло, проникшее в одного из жителей его страны из иных миров, угрожает его правлению. «И не просто правлению!» о самой жизни, жизни его наследника и остальных потомков, самому существованию клана Юрт и Южной Флавии как страны. До того, как он услышал об этом из уст своих разведчиков и прибывшего с севера главы гильдии охотников, сущность сообщила, что столица и прекрасный дворец правителя разрушен до подвальных хранилищ, а божественная печать осквернена и уничтожена. Южную Флавию более не защищала божественная защита, Поэтому правитель должен собрать всю свою волю в кулак и нанести древнему злу под личины обычного человека сокрушительное поражение. Однако сущность не называла самого носителя древнего зла, и правитель не знал, кого он должен найти и уничтожить, вложив в это все свои силы. Наоборот, Валхаим заподозрил, что само древнее зло заманивает его в свою ловушку, устроенную на месте разрушенной столицы и отказывался от всех дальнейших попыток сущности вступить в новый диалог, пугаясь и просыпаясь среди ночи в холодном поту. Он начал бояться закрывать глаза, так как уже знал, что пугающая сущность уже поджидает его за гранью сна. Однако она ни на секунду не оставляла попыток привлечь правителя в столицу и покарать источник всех зол. После еще нескольких бессонных ночей, когда Волхаим уже совсем выбился из сил, отщетных от попыток сопротивляться являющемуся без ночному гостю, Тот сделал ему одну подсказку. Древнее зло коварно наложило лапу на кристалл духа легендарного дракона ужаса. Поглотив его, оно станет настолько сильным, что сокрушит всю гвардию правителя и его самого. Ведь вместе с духом легендарного монстра к нему перейдет его уникальная способность внушать противникам сковывающий тело и душу ужас. Правитель должен заполучить кристалл и отдать главе гильдии охотников. Навязчивый ночной гость обещал, что Чак Моррис не лишится рассудка и будет верой и правдой служить своему господину, даже получив эту огромную силу. Иначе все для Валхаима и клана Юрт будет кончено. Проснувшись среди ночи в холодном поту, Ферст вызвал к себе главу Морриса и еще раз допросил его. Со слов встревоженного срочным ночным вызовом мужчины, Кристалл Дракона похитили неизвестные чужаки, которые были одеты, словно обычные головорезы, но оказались настоящими боевыми мастерами, явно пробравшимися в страну извне. Чак чистосердечно признался, что намеренно преувеличил количество нападавших, чтобы хоть немного реабилитировать свое уязвленное обидным проигрышем самолюбия. Противников было не девять, как он сказал сразу, а только трое. Но это они забрали кристалл, а не он, что могут подтвердить Марк и Ланчер Кансай, а также приглянувшаяся юрда молодая госпожа из торгового клана Лот. Они видели этот яростный бой из укрытия, если злодеи дали им уйти живыми, подтвердят его слова. Для придания себе большего веса в глазах выглядящего недовольным правителя, он стал заявлять, что является избранником бога Тацуи, Этот лично явился к нему и приказал отвести армию демонического вторжения к центральной Флавии. Правда, почему-то уже после того, как страна будет разорена. Он стал расхваливать себя и без намека на сомнение заявлял, что только благодаря покровительству Его милость, его Бога, вторжение было остановлено. Валхаим выслал разведчиков на поиски троицы подростков, но строго запретил им и близко приближаться к руинам столицы, так как опасался, что древнее зло возьмет их слуг под контроль и с их помощью устроит покушение уже в его убежище по возвращении. Напуганный, он окружил себя постоянной тройной охраной, но испытывал недоверие ко всем слугам, а уже на следующий день произошло неожиданное появление камелот и ланчера у южных границ барьера, где их задержали дозорные. Под предлогом хищения у Ферста, что часто использовалось в качестве обвинения для ареста, при обнаружении у путников ценности не по статусу, Ланчера задержали и доставили в лагерь Волхаима для допроса. Ферст сразу решил устроить пареньку очную ставку с главой Морисом, пока не вмешивая в это испуганную девушку. Ее вернули родителям с намеком, что столь ценную невесту готовы выдать даже за наследника, что окончательно укрепило их в решении игнорировать желания дочери и скорее выдать дочь за представителя клана Юрт. Но этот вопрос временно отложили до возвращения в страну. Очная же ставка между наседающим на паренька мужчиной выявила, что Моррис ошибся. Кристаллом в итоге завладел Марк Кансай, и тогда головоломка в голове правителя сложилась. Древнее зло проникло именно в этого парня, И его ему нужно было уничтожить, чтобы остановить угрозу уничтожения своего клана и страны. Правитель хотел узнать о тех, кто жил рядом с Марком в последние месяцы. Не заметили ли они, что он сильно изменился в последнее время? Если да, то когда это произошло? Хотел узнать все о новом Марке, его слабостях и странных поступках. Нападать надо было с умом, разузнав о противнике максимум подробностей. К правителю привели Рампа, Лию, Весту и Кинокансай. И каждый из них подтвердил, что после трагедии с нападением красногривых обезьян Марк сильно изменился. Родители рассказали, что он частично потерял память и напрочь забыл о людях, которых очень любил. Он стал раздражительным, злым и склонным к насилию. В столице сильно избил своего родного отца и запугал мать, хотя прежде был очень мягким и послушным сыном. Веста пожаловалась, что ее любимый брат заставил ее работать обычной торговкой, и насмехался, если она жаловалась на мозоли и усталость. Кин Кансай рассказал, что Марк шантажировал его, заставив отдать ему сокровища, которыми его семья расплатилась за старые долги. Это заявление было отвергнуто вторым советником, до поры слушавшим признания за кулисами. Задачу ложных показаний старечную Кина избили, и, забрав у него последнее, что он имел, включая древние карты сокровищ, выкинули фактически с голым задом за пределы общего лагеря. После этого он затаил огромную обиду на Марка хотя сам был виновен во всех своих бедах. Волхаим получил множество убедительных свидетельств от ближайших членов семьи Марка, что теперь это совсем другая личность, и готов был приступить к ее устранению. Однако, когда он во все всеоружии прибыл к столице и запустил стражей в рейд по поиску врага, спустя несколько мгновений прямо посреди белого дня его погрузило в транс, и пред ним предстала слепящая ярким светом величественная гигантская фигура. Она не представилась, но один ее вид внушал трепет и желание преклониться. Она призвала Валхаима не поддаваться лжи древнего зла, что посещало его до сих пор и являлось истинным виновником чудовищного демонического вторжения последних месяцев. Она пообещала впредь защитить его от воздействия этого зла и попросила, а не приказала, в отличие от темной сущности, очистить имя героя от лжи и отблагодарить как истинного спасителя страны, коим и является тот, с кем зло хотел расправиться его руками. Сбитый с толку правитель не знал, что ему теперь делать, неизвестно как, но молва о том, что правитель разыскивает Марка Консая, уже проникла в массы людей. Об этом сплетничали на каждом углу. Правитель резко отозвал всю свою стражу и постарался распространить другие слухи, но почему-то сведения, что Марк ни в чем не виновен, не желали быстро распространяться, выставляя Волхаима в плохом свете перед оболганным героем. И тут он получил информацию, что в его лагерь прибыла Каме Лот, желающая встретиться с главой Морисом. Агентам правителя удалось подслушать фрагмент их разговора, из которого можно было сделать вывод, что Марк готов передать кристалл Морису, если тот станет связующим звеном между ним и Волхаимом, и это позволит выручить из плена Ланчера. После разговора с Ками, которую люди правителя не стали задерживать, чтобы не вызвать лишних подозрений, Морис попросил срочную аудиенцию у Ферста. «Ваша милость, жалкий вор, что ввел меня в заблуждение и похитил вашу собственность, явился сегодня к своей единственной бывшей подруге по академии, леди Камелот, и передал через нее просьбу о своем желании вернуть похищенное. У него не хватило смелости сделать это лично, и, не желая бросать тень на леди Ками, он попытался очернить меня, словно мы с ним в сговоре. Прошу вас, ваша милость, даже не допускать подобных мыслей. Я жду ваших распоряжений по этому поводу. Вам известно место встречи, глава». Да, за городом, в трёх сотнях шагов от границы западных предместий. В прошлом у нас с этим щенком были разногласия. Он отказался выполнять мои приказы и даже угрожал обращением к вам. Но умоляю вас, не верьте ни единому его слову, когда схватите. Он лжец и хитрец, и место ему в тюремных кандалах. О чем вы говорите, глава? нахмурив брови, спросил мужчина в кресле с высокой спинкой. Глаза сболтнувшего лишние мужчины испуганно забегали, и он начал невнятно выкручиваться. Я не собирался как-то вредить леди Каме и ученикам вашей академии, а просто слегка оказал на них давление и приказал ответить на мои вопросы. Но, может, еще требовал выполнить работу по извлечению духовного камня? Они ниже меня по статусу и обязаны мне подчиняться. Разве глава? Что еще вы требовали от них? Вам лучше объясниться здесь и сейчас, пока я вас слушаю. Ваша милость виноват. Слегка перегнул палку. Я потребовал схватить леди и привести ее в мой кабинет так как опасался за ее жизнь и сохранение целомудрия в компании двух грубых и неотесанных деревенщин. Мало ли, какие вольности придут на ум этим необузданным подросткам, когда девушка оказалась без охраны. «Ясно», — изображая удовлетворенность подозрительным ответом, сказал правитель и приказал забрать из рук Марка добровольно передаваемое им сокровище. Также он дал согласие на освобождение в обмен ланчера. В главе Моррисон пообещал обеспечить прикрытие на случай, если Марк попытается заманить его в ловушку, и опасные чужаки появятся вновь. Однако правитель предупредил, что гвардейцы из прикрытия будут держаться на приличном расстоянии от условленного места встречи, чтобы не спугнуть возможных врагов и самого Марка своей духовной аурой. Когда мужчина ушел, Валхаим вызвал десяток своих самых сильных боевых мастеров и отправил их следом за главой Морисом, но не для того, чтобы защищать его, а наоборот, чтобы оказать поддержку Марку, если она потребуется. Спустя 30 минут гвардейцы вернулись в Ставку Валхаима с обезглавленным телом главы Мориса, накрытым сверху плащом. Мастер Дюран доложил, что на встрече разгорелся конфликт. Марк и глава говорили на повышенных тонах, но что именно произошло и о чем был разговор, никто не расслышал. Следуя инструкциям правителя ланчера тут же отпустили к семье, вернув ему все отобранное при задержании. Это должно было подчеркнуть добрую волю правителя. Узника снабдили сопроводительным письмом с благодарностью Марку от лица Волхаима и обещанием способствовать развитию таланта героя. А на хладнокровное убийство одного из своих сильных слуг Ферст просто закрыл глаза. Его даже никто не хватился после исчезновения. Чак Моррис считался неприятной личностью, что подтверждало его скудное окружение. Он был уже в летах, а так и не завел семью и не родил наследников. Убийство удалось скрыть вообще избежав огласки. Если это произошло. «Значит, такова воля богов», — решил для себя мужчина, впервые заснувший крепким и спокойным сном после почти полутора недель кошмаров.